Глава 8 Мама-одуванчик. В это время в доме у мышеврага тоже собрались завтракать. «Мальчишка совсем отбился от рук», — сказал Мастерслав, усаживаясь за стол. «Спит до сих пор». «Он же всю ночь дежурил у постели своего друга», — заступилась за сына Добронрава. «Но вставать действительно пора. Да и одуванчику, я думаю, уже можно позавтракать вместе с нами». Она подошла к кроватке сына и увидела, что она пустая. Одуванчика тоже не было видно. Он почему-то был укрыт с головой. Все это показалось Добронраве очень и очень странным. Она осторожно отогнула одеяло и от неожиданности вскрикнула. Вокруг спящего одуванчика, тесно прижавшись к нему, спали не меньше десятка маленьких русалочек и один дракончик. Но самое страшное было то, как выглядели эти малютки. Усатые мордочки, круглые ушки, мягкая шерстка — все это было бы очень мило и трогательно для маленьких мышат, но дико смотрелось в сочетании с русалочьими хвостами и перепончатыми крыльями дракона. Добронрава схватилась за голову. — Как же такое могло случиться? Наверняка это проделки ее дорогого сыночка. Конечно же, это он подложил спящему одуванчику драконье яйцо и русалочью икру. Ну, я до него доберусь. Добронрава была просто в ярости. Провести с таким трудом через пол вселенной драконьи яйцо, чтобы потом из него вылупилась драконом мышь. И что скажут остальные домовые? Их семье доверили на сохранение такую ценность, а глупый мышевраг все погубил. Какой позор! А эти несчастные русалка-мыши? Что за нелепые создания? Разве так должны выглядеть настоящие русалки? Где прелестные личики? Где маленькие ручки? Вместо этого усы и лапы. Ужас, да и только! Теперь понятно, куда делся мышевраг. Увидел, что натворил и сбежал. Хотя куда это он мог сбежать? Кругом одни лужи и мокрый снег. Добронрава посмотрела на мирно посапывающего одуванчика. Наверняка он знает, куда подевался его приятель. Может, он вообще прячется где-то в доме? Она была так сердита, что встряхнула одуванчика несколько сильнее, чем нужно, и бедняга сосна не поняв, что происходит, жалобно взвизгнул. Тут же проснулись его подопечные и завопили на все голоса. Поднялся ужасный шум. «Что тут у вас происходит?» Мастерслав подошел поближе и сразу все понял. «Уж теперь-то я этого мальчишку точно выпорю и даже не пытайся за него заступаться. Сначала надо его найти, а потом я и сама добавлю». Добронрава еще раз встряхнула одуванчика. «Ну, говори, где твой бессовестный дружок?» «Да не знаю я», — пропищал одуванчик. Он обиделся и куда-то ушел, а мне пришлось одному всех кормить и сказку рассказывать. Потом мы заснули, вот и все. — Куда это он ушел? — На улицу. — И давно? — заволновалась Добронрава. — Не знаю, было еще темно. — Где же он может так долго пропадать? Добронрава уже не сердилась, а всерьез беспокоилась. — Расскажи-ка нам все по порядку, — велел Мастерслав. и скажи этой малышне чтоб перестала вопить. Я так понимаю, что они слушаются только тебя? — Да, — сказал одуванчик с достоинством. — Они думают, что я их мама. — Естественно, ведь ты первый, кого они увидели. Мы ждали весны хотели выбрать для них подходящих приемных родителей. А этот бессовестный мальчишка, мышь враг, все испортил, — вздохнул мастерслав. — Теперь тебе придется быть для них мамой, пока они не подрастут. — Конечно, мы все будем тебе помогать, но основные заботы будут на тебе. — Но я не могу! — испугался одуванчик. — Я ведь сам еще маленький! — Что поделаешь, если ты откажешься, они могут погибнуть. А ведь мы едва спасли их, привезли с другой планеты и так надеялись, что здесь они окажутся в безопасности. Но из-за шалости глупого мальчишки все может оказаться напрасным. А Дуванчик посмотрел на малышей, доверчиво прижимавшихся к нему со всех сторон, и ему стало их жалко. Они были такие крошечные и беззащитные, кто еще позаботится о них? — Ладно, я попробую, — сказал он. — Вот и молодец! Я был в тебе уверен, — обрадовался Мастерслав. — А теперь расскажи нам, как все это случилось, — попросил он. А Дуванчик начал рассказывать и, конечно же, проговорился о заклинании, которому научил его по секрету мышевраг. «Он и тут отличился!» — возмутился Мастерслав. «От бессовестный мальчишка! Это могло оказаться очень опасным делом!» Когда же домовые узнали, что сороку вызывали еще раз, чтобы узнать, чем кормить малышей, а они не на шутку разволновались. Что, если этот проказник тоже вызвал ее? Вдруг она утащила его куда-нибудь? Как же мы узнаем, где он? — А вы спросите ее, — посоветовал одуванчик. — Действительно, — обрадовался Мастерслав, — сейчас пойдем и спросим. — Кстати, — Добронрава с подозрением посмотрела на пустую банку из-под Чем вы накормили малышей? — — Мышеврак нашел только малиновое варенье, — признался одуванчик. — Ну вы не беспокойтесь, оно им понравилось. — Не беспокоиться? Добронрава схватилась за голову. — Да понимаешь ли ты, что вы наделали? Теперь они будут есть только малиновое варенье. Где мы возьмем его зимой в таком количестве? — Может быть, моя мама даст? — предположил одуванчик. — «Даже если она отдаст все свое варенье, разве подрастающего дракона прокормишь несколькими маленькими баночками? А еще русалки! Они тоже теперь будут есть только его!» «Всегда только одно варенье?» — изумился одуванчик. он уже надоест!» «Точно мы не знаем. Но, как я слышал от своей прабабушки, а та от своей, пока они растут, другой еды им и предлагать нельзя». Теперь малиновое варенье для них то же, что и молоко для новорожденных младенцев. Услыхав о варенье, малыши заволновались и снова стали требовать еды. Они пищали и со всех сторон дергали одуванчика за шорстку «Просто не знаю, что и делать. У меня больше нет малинового варенья», — совсем растерялась Добронрава. «Есть только банка ежевичного. Попробуем дать его» она достала небольшую баночку с ежевичным вареньем, тоже подарок госпожи Куцехвост, и протянула одуванчику. Малыши немедленно облепили банку и пораскрывали свои розовые ротики, но после первой же ложки раздался недовольный писк. Сначала дракон, а за ним и русалки начали выплевывать варенье прямо на постель. — Не то, не то, гадость, хотим другое! — загалдели они. Адуванчик вспомнил, что в таких случаях говорила госпожа Куцехвост и строго сказал, «Ничего другого нет и нечего капризничать. Кто хочет есть, будет есть это, а кто не хочет, пусть остается голодным. И запомните, нельзя плеваться едой, нельзя про еду говорить гадость. Это невежливо. Воспитанные дети так себя не ведут. Вам понятно?» «Понятно», — пропищали пристыженные малыши, и начали есть ежевичное варенье. «Какой ты молодец!» — обрадовалась Добронрава. «Теперь мы можем кормить их разным вареньем. Это уже легче!» «Да ты прирожденный воспитатель!» — одобрил Мастерслав. От этих слов одуванчику стало очень приятно. Жаль, что никто из его домашних не видел, как он ловко справился с такой сложной задачей. Наевшись, малыши немного повозились, устраиваясь поудобнее, и снова заснули. «Вот и хорошо!» Добронрава укрыла их одеялом, подоткнув со всех сторон, чтобы они упали во сне с спечки. «А теперь надо вызывать сороку. Пусть отвечает на вопрос». Домовые вместе с одуванчиком вышли на крыльцо. Погода была еще отвратительней, чем накануне. «Приготовьтесь, я начинаю!» Мастер Слав выступил вперед, пригладив усы.